Эпилог Первые минуты ожидания нервируют безумно. Кажется, что бой начнется прямо сейчас, а если не сейчас, то через секунду. Кажется, что противник подобрался на расстоянии удара, Изготовился и вот-вот обрушится на тебя всей своей мощью. Кажется, что время лжет. Первые минуты самые насыщенные. Они возбуждают и страшат. Если бойцы срываются, то именно в первые минуты, не выдерживая их жуткого эмоционального давления. А потом ожидание превращается в рутину. Грань идиатора в точности выполнила инструкции с Хинки. Окружила вершину горы тщательно замаскированными големами. Установила визуальное и магическое наблюдение. Подготовила мощные искажающие артефакты, чтобы оказавшиеся в ловушке враги не сумели вырваться. Заурт приказал никого не жалеть. И точно в указанное время активировала главный артефакт, установленный у камня с сердцами. «Провести церемонию самостоятельно!» «Ты не сможешь», — сказал Орангутан во время встречи. «Мы с Заурдом будем заняты, поэтому запустим артефакт, который полностью сымитирует магический всплеск церемонии. Для наблюдателей великих домов разницы не будет никакой. Они решат, что Заурд проводит церемонию, пришлют сюда группу, ну а дальше...» Дальше следовал приказ никого не жалеть. Но пока никто не пришел. Артефакт работает, результата нет. Не поняли, что их ждет ловушка. Предполагать подобное было крайне опасно, ведь это означало, что план раскрыт, то есть враги оказались умнее, чем ожидал ярго а он не любил оказываться в дураках. Но сейчас Грани заботила не репутация первого князя, а ее собственная шкура, потому что замаскированный лагерь операторов — находился неподалеку от черного камня, и если великие дома разгадали их замысел и собираются уничтожить засаду, уйти не удастся. «Внимание!» — прошептала ведьма по общему каналу связи. «Я выхожу из Перса. Старшим назначаю Дика. Дик!» «Вас понял», — ответил один из парней. «Принимаю командование до вашего возвращения». Грани отключила связь с Големом, сняла очки, пару секунд молча лежала на спине, глядя в чистейшее голубое небо. Затем поднялась, оглядела замерших в различных позах операторов, достала из рюкзака плоскую фляжку с коньяком и сделала большой глоток. «Может, у меня сдали нервы?» Это был самый печальный вывод из всех возможных поскольку сломавшегося лидера проекта первый князь наверняка заменит. Но Грани никогда себе не врала и в обязательном порядке рассматривала все возможные варианты происходящего. Нет, я не сломалась. Что-то действительно идет не так. Она глотнула еще коньяка, убрала фляжку, поднялась, сделала пару шагов, разминая ноги, остановилась, прислушалась. Ощупала пространство сканирующим заклинанием, пытаясь понять, что именно ее насторожило. Почувствовала резкое нарастание магического фона, задрала голову и увидела в чистейшем голубом небе раскаленный красный шар, стремительно приближающийся к горе, наведенный точно на черный камень. На них. «Проклятие!» — взвизгнула ведьма, торопливо выдергивая из кармана брюк спасительный артефакт портала и с ужасом наблюдая за тем, как врезавшийся в землю шар сминает вершину горы. Основные новости «Тигротком» были посвящены внезапным выборам и здравицам в честь королевы Всеведы. Орден и темный двор прислали новой владычице Великого дома Людь сдержанные поздравления. Обстоятельства не располагали к пышным словесам, а сама Всеведа уже заявила, что откладывает церемонию коронации на неопределенный срок из-за кризиса дагни Информационная сеть «Тайного города» вовсю занималась сенсацией, и на фоне репортажей, интервью, аналитических программ и мнений специалистов совершенно незамеченным прошло сообщение о том, что... В связи с подозрением в причастности к серьезному преступлению «Зеленый дом» разыскивает черную Маряну Фатму Рудани. Сведения о ее местонахождении будут щедро оплачены. «Хорошо, я поняла», — произнесла девушка. «Спасибо за помощь». Она отключила телефон и посмотрела на Лебру. «Сестры меня поддержат» но в тайный город пока возвращаться нельзя. «Я почему-то был уверен, что ты это скажешь», — вздохнул Шасс. И тоскливо посмотрел на Босфорский пролив. Фатма активировала артефакт портала до того, как поднялась тревога и зеленый дом накрыло искажающее поле, а сообразительный Лебра бросил машину и последовал примеру девушки. В итоге они оказались в Стамбуле, рассудив, что пребывание в далеком городе гораздо безопаснее, чем в павильоне обманщиц. Здесь девушка купила телефон и позвонила подругам. И узнала, что ее «шалости» не остались незамеченными. «Как зеленые узнали, что это была ты!» — не понял копыта. «Ты ведь их била в военной шкуре!» «В боевой шкуре», — поправила дикаря Фатма. «Вот я и говорю!» Лебра закатил глаза, но Марьяна решила не издеваться над шапкой и напомнила. «Меня записали при входе во дворец». «О-о-о!» — копыта потер нос. «Меня тоже записали, но не ищут». «Возможно, не хотят позориться», — предположила Фатма. «Чем позориться?» «Что будем делать?» — вклинился в разговор Шас, не позволив девушке объяснить свои слова и тем обидеть их спутника. «Смотря сколько у нас денег!» Неожиданно разумно ответил копыта. Лебра фыркнул, а Мариана, улыбнувшись, ответила. «Нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас меня объявили в розыск, но... Какое именно преступление я совершила, не разглашается. Они не могут сказать, что я уничтожила костюмы первого князя, а значит, должны будут что-то придумать. Сестры их выслушают и решат, Что делать дальше?» «Сестры спрашивали, где ты находишься», — осторожно поинтересовался шас «Нет», — спокойно ответила девушка. «И попросили не говорить». «Хорошо». От поиска по генетическому коду их защищали артефакты, приобретенные предусмотрительным леброй до похода во дворец, так что на некоторое время беглецы могли чувствовать себя в безопасности. «А ты ловко на них набросилась!» — неожиданно произнес копыта. — Этой бах, той бабах прямо как я в молодости. — Спасибо на добром слове, — рассмеялась Фатма. — Только долго ты их била, — продолжил разглагольствовать дикарь. — Я пока тебя ждал, видосик успел снять. — Что ты сделал? — изумился Шас. — Видосик? — отозвался Уйбуй. И показал обалдевшим спутникам смартфон по экрану которого носилась разъярённая мариана. На первый взгляд, могло показаться, что Копыта снял видео с доказательством вины Фатмы, но Лебра вырвал у дикаря смартфон, запустил файл заново, тут же радостно заорал, поставил проигрыватель на паузу и продемонстрировал девушке один из первых кадров, на котором был отчётливо виден стоящий рядом с Зариной орангутан. Что это значит? — тихо спросила Марьяна. — Я не знаю, что это за обезьяна, — честно ответил шас но уверен в двух вещах. Первое — ей в зеленом доме не место. Второе — Сантьяго разберется, откуда она взялась. — Телефон верни, — глухо велел Копыта. — Кажется, нам немного повезло, — улыбнулся шас Фатма подумала и кивнула. — Ты снова изгой! проклокотал князь. «Все повторяется!» «Вам, наверное, безумно скучно жить, все время бегая по кругу», спокойно произнес в ответ Франц де Гир. На несколько мгновений в кабинете владыки великого дома Нафь воцарилась тишина, злая тишина, потому что тьма вокруг недовольно забурлила, а затем князь негромко напомнил. «Ты привык общаться с Сантьягой, но я не он, А я не изгой. Ты покинул замок. Со мной ушли все, кто остался чудом. Ты уверен? Абсолютно. Хорошо. Князь помолчал, после чего продолжил. Сантьяго разработал очень рискованный план и уже воплотил в жизнь, а точнее в смерть, его первую часть. Готов ли ты, великий магистр де Гир, поверить мне настолько, чтобы воплотить в жизнь, а точнее, в мое слово, следующую часть плана. «Иначе я бы не пришел», — хрипло ответил Франц. Тьма вокруг заколыхалась, осторожно щупая рыцаря за сапог. «Ты настолько доверчив? Или мы сделаем так, как договорились, или умрем?» — сказал Дегир. «Так будет». «Так будет», — подтвердил князь, — «но когда мы победим...» Ты сдержишь слово. Настолько твердо произнес великий магистр, что царящая в кабинете тьма отступила, удивленно разглядывая чудо. Тьма уважала сильных. «Я сдержу слово», — пообещал владыка Нави. Франц молча достал из черного рюкзака серебряный контейнер и поставил его на краешек простого деревянного стола. «Здесь карфагенский амулет», — Я унес его из замка и оставляю в цитадели на сохранение. Под ваше честное слово. — Все повторяется, — проклокотал князь. — Чуды вновь лишились источника. Это снова была квартира на Вианири, большая красивая квартира в старом доме. В ее распахнутое окно долетали звуки улицы, шаги, голоса Иногда шум проезжающей машины. В какие-то мгновения звуки становились громкими, и начинало казаться, что квартира расположена на первом этаже. А легкие, невесомые занавески — это все, что отделяет ее от улицы. Но так лишь казалось. В комнате стоял кондиционер. То есть окно было распахнуто вовсе не для того, чтобы стало прохладнее. Как раз наоборот, закрыв его... Можно было бы избавиться и от жары, и от шума, но они этого не хотели. Им нравилось сидеть у окна, молчать и слушать голос города. Как будто он говорил с ними. Правда, не всегда было понятно, что именно он хочет сказать. «Вдруг они узнают, что ты любишь Флоренцию?» — тихо спросила Дагни, гладя рукой короткие волосы Артема. «Не ты, а мы», — поправил девушку наемник. Искать они будут тебя, нас, а если честно, то тебя. Я не стою тех средств, которые придется потратить на поиски. Ты такой упрямый. Мама научила меня быть точным. Конечно. Дагни положила голову ему на грудь и замолчала. Они будут искать нас, потому что теперь есть мы. Все так. Одними губами подтвердил мужчина, прижимая девушку к себе. «Теперь есть мы!» Кресло хоть и было большим, напоминающим маленький диванчик, но рядышком они не поместились, и девушка сидела у Артема на коленях, растрепанная, закутанная в тончайшую простыню, обнимающая его двумя руками, улыбающаяся и очень-очень довольная. «Я не хочу терять Флоренцию!» Тихо сказала она, слушая то, что старый город хотел сказать. «Я здесь счастлива. Я здесь снова счастлива». Может, ненадолго. Может, навсегда. Но главное — счастлива. И плевать на все остальное. В чем смысл жизни, если ты ни разу, ни одного мгновения не будешь счастлив? Или не будешь к этому стремиться? город «Это лишь пьедестал», — едва слышно отозвался Артем, прикасаясь губами к щеке девушки. «Прекрасный пьедестал, на котором я получил свой самый главный приз». И рыжая улыбнулась. Текст читал Аравушкин Александр